— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего карагеза. — Йок! Нет, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич. — Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит.